Глава 40. Летиция. Спокойная жизнь закончилась, не успев начаться, на следующее утро после того, как мы с Ларнисом отработали последний день на постоялом дворе. Хозяин расплатился сполна, не обманул, и на обратном пути мы сразу зашли к казначею, чтобы внести часть суммы. Суровый гном тщательно пересчитал монеты, сложил два столбика, медные и серебряные, достал обтрёпанный журнал, куда вписывал долги студентов, и долго перелистывал засаленные страницы, бормоча под нос мою фамилию. «Хау, Хау, вот ты где!» Он зачеркнул прошлую цифру, стоящую в строчке рядом с моим именем, и вписал новую. «Вот что я тебе скажу, Летиция Хау. До конца семестра осталось полтора месяца, а ты не выплатила даже половины. Смотри, долги растут, как снежный ком!» В прошлом году злостных неплательщиков пришлось отчислить. А что делать? Академия существует благодаря этим взносам. Зато не зависит ни от светлых богов, ни от тёмных, ни от местной власти, ни от самого короля. Гном из-под лобья взглянул на меня сквозь полукружье спущенных на нос очков. Все ли я поняла? Да, конечно, я успею, я соберу. Пролепетала я пристыженно. А ведь давно могла набрать нужную сумму. Сама виновата. И на Малышагорге нечего валить. Из-за него я пропустила неделю, а из-за своей лени потеряла гораздо больше времени. Ларни с навис над казначеем и вгляделся в раскрытую страницу журнала. Восемь золотых? ерунда. Тебя никто не отчислит, Летте. Гном сумрачно усмехнулся и посмотрел на Ларни с тяжёлым взглядом. Ректор бы не отчислил, но он, хм. Сейчас не в состоянии что-то решать, а совет отчислят в два счета. Сейчас совет управляет академией. Совет? Кто в него входит? Все деканы факультетов и некоторые преподаватели. Ответил Казначей, и его тонкие губы изогнулись в блесгливой Гном явно недолюбливал совет. Интересно, почему? Хотя работники всегда найдут повод не взлюбить начальство. «А что, ректор так плох?» Спросила я. Я никогда не встречала таинственного ректора, но он всегда незримо присутствовал где-то неподалеку. Я видела его дом и заросшую цветочную клумбу у крыльца, задернутые шторы и неясное движение в комнате наверху. Я была в его кабинете, сидела напротив кресла, где обычно располагался он, принимая студентов. Я рассмотрела книги на полках и картины на стене. Преподаватели всегда говорили о ректоре коротко и туманно. и за этого казалось, что ничего то не договаривают. Но все же начальник академии был реальным человеком из плоти и крови. И так странно, что я до сих пор ни разу его не видела. Это можно объяснить только тяжелой болезнью. «Был совсем плох», – кивнул гном. «Сейчас вроде получше, хотя это как судить». «Почему все служащие этой академии говорят загадками? Просто невозможно терпеть!» «Так он болен или нет?» Не выдержала я. «Он болен!» Согласился Казначей. «Или нет?» Алый камень на цепочке замерцал, сдерживая рвущуюся изнутри злость. «Как вовремя мне его подарили!» «Неизвестно, чем бы кончилось дело, не будь на моей шее амулета!» Успокаивающе прошептал вниз, обнимая меня. «Пойдем, Летя, ты устала сегодня». Обернулся у порога и бросил через плечо. «Мы наберем нужную сумму до конца семестра». С утра первой стояла лекция по искусству ментальной защиты, но ее внезапно отменили. Декана факультета вызвали по важному делу. Наш курс отправился шататься по аллеям парка. Парни тут же устроили купание в опавшей листве, Но потом поняли, что куда интереснее обсыпать девчонок охапками листьев и засовывать им за шиворот тонкие веточки и траву, ведь девчонки визжат, убегают, отстреливаются молниями и кидаются пульсарами. Ужасно весело! Парням, естественно. Я в очередной раз порадовалась, что на меня никто не покушается. Сокурсники косились на Ларниса, который возвышался рядом и поглядывал на Дуралеев с предостережением и обходили нас по широкой дуге. Неожиданно к нашему курсу присоединились первогодки-целители. Они тут же с азартом включились в игру, которая перешла на новую стадию. Зарой однокашника в листья, да так, чтобы и нос наружу не торчал. К нам с Нисом подошел Тим, парнишка, с которым мы познакомились в таверне «Пивной дух». Кажется, вечность назад. Они с Ларнисом сидели за одним столом. С будущим целителем мы общались редко. Чаще перекидывались пары слов, И кивали друг другу, столкнувшись с столовой. Но сейчас, увидев нас, он подошёл поздороваться. — У вас тоже занятия отменили? Мэтр Орта сорвался прямо с лекции. Служитель принёс ему записку, тот прочитал и сразу ушёл, попросил вести себя тихо. Мы посмотрели на орущую толпу и разворошенную поляну и рассмеялись. — Видно какой-то важный вопрос, если все деканы решили собраться, — сказала я. Мы с Нисом переглянулись, подумав об одном и том же, о совете. Что же стряслось? Пока я размышляла об этом, на тропинке, ведущей прямиком от главного корпуса, показался гном-служитель в коричневом плаще и островерхой шапке. Одежда выдавала в нем курьера, который разносит документы, справки, записки. Бумажной работы в академии полно, и порой проще использовать посыльного, чем прибегать к магии. Никакого магического резерва не хватит. Куда это он торопится, подумала я, и каково же было моё удивление, когда курьер направился в мою сторону и протянул мне сложенный в четверь лист бумаги. Записка от декана. Мы с Нисом снова переглянулись, и я развернула послание так, чтобы Ларнис тоже смог прочитать. На листе размашистым почерком было начертано всего несколько слов: Летиция, явитесь в кабинет ректора немедленно, Мэтр. Орта, «О, светлые боги! Неужели отчислят?» Я скомкала записку и вскинула на Ниса испуганный взгляд. «Пойдем вместе», — успокоил меня он. «Не думала я, что окажусь в кабинете ректора так скоро. Что же за напасть такая?» Деканы сидели на прежних местах. Кресло ректора пустовало, но добавился еще кто-то. Я пригляделась и вздрогнула. Рядом с мэтром Орта сидел уже знакомый мне старший дознаватель, господин Тинер. Его узкое лицо не выражало совершенно никаких эмоций, однако именно он заговорил первым. «Здравствуй, Летиция, мы уже заждались».